Глава 4 Отворите волшебные двери. Там гуляют волшебные звери По лесам и полям незнакомым, Академикам и агрономам. Там летают, сумев сохраниться, И жар птица, и синяя птица, И еще кое-кто из пернатых, Те, в которых не верят юнаты. Песня из фильма «Тайны снежной королевы». И Кащей Бессмертный, грубое животное, это здание поставило охранять. Но по-своему несчастное и кроткое, может, было то животное, как знать. От большой тоски по маме вечно чудище в слезах, ведь оно с семью главами, о пятнадцати глазах. Владимир Высоцкий. Сказка несчастных сказочных животных. «Зачем?» Примерно час я нервно расхаживала по комнате дочери и старалась не сбиться на крик. Кощей стоял неподалеку от входной двери, опираясь о косяк, и внешне равнодушно наблюдал за нашей семейной сценой. «Я не спрашиваю, как. Здесь люди в большинстве своем не пуганные. У тебя мозги работают, это не вопрос. Но я не могу понять, зачем Ника?» «Чего ты хотела добиться такой шалостью?» «Совсем не невинный, заметь!» «Так зачем, дочь?» Ребенок шмыгнул носом. «Ну да, обидели безвинное чадо, желавшее немного порезвиться». «Я думала, его вы выпьете, ты и он!» Кивок в сторону Кощея. «Мам, ну что мы дома забыли, а?» «Давай здесь останемся! На совсем! Здесь же весело!» Следующие несколько секунд я только открывала и закрывала рот, не зная, что ответить. Кощей все так же молчал. Причем гад такой, стоял с непроницаемым лицом. И вся его поза как будто говорила. «Твоя дочь, вот ты с ней и разбирайся!» ника Я откашлялась и выдала первой пришедший в голову аргумент. «А как же бабушка с дедушкой?» «Их мы тоже сюда заберем!» Добила меня дочь. Я без сил опустилась на пол. Лежавший на нем толстый ковер застудиться не позволил бы, а ноги меня уже не держали. «Сюда! До конца жизни!» В голове вереницы пронеслись картины. «Мы с Кащеем, состарившиеся и посидевшие, старательно нянчим трех-четырех внуков, параллельно гоняя обнаглевшего Баюна, а дочь, выросшая могучей ведьмой, варит жуткое зелье в своей высокой башне. Откуда здесь взялась высокая башня, я не знала и знать не хотела». «Мама! Мамочка!» Взволнованный голосок Ники привел меня в сознание. «Мамочка, тебе плохо?» «Я думаю, маму от радости ноги не держат», иронично заметил не сошедший со своего места Кощей. «О, да!» Я нашла в себе силы язвительно улыбнуться. «Представила, как ты нянчишь четверых внуков и гоняешься с ними на руках по всему дому за Васькой. Теперь побледнел и Кощей». «Издеваешься?» – мрачно поинтересовался он. «Ну, тебе же можно?» – отрезала я. «Мам!» – протянула дочь. «А вы друг другу подходите. Может, все же подумаешь?» Я нервно икнула. Время до обеда я провела, рассказывая детям сказки. Ника и Ваня сидели на моей кровати слушали, открыв рот, о приключениях важных героев, смелых рыцарей и прекрасных принцесс и явно задумывали очередную пакость. В другое время я, наверное, тщательно продумывала бы каждое произнесенное слово. Но не теперь. Мне хотелось побыстрее разогнать нежеланных гостей и вернуться с дочерью домой. Ничего лучше, как натравить на обосновавшийся в доме народ скучавших деток, я не придумала. Обед прошел, на удивление, спокойно Может, потому что Мария и Змей по непонятным причинам отсутствовали? А может, потому что Кощей лично проверил все появившиеся на столе блюда? Как бы то ни было, пока мужчины набивали животы пирогами и мясом, я тихо жевала фрукты и продумывала пути отступления. Стать женой Кощея мне не улыбалась. Нашлась сказочная героиня. А на следующий день новоявленный жених вломился в мою комнату. Уселся без разрешения в кресло и типа обрадовал меня новостью. «Какая охота? На каких лошадях?» «Лошади в конюшне. Охота в лесу!» Кощей смотрел иронично и явно наслаждался ситуацией. Я еще не до конца проснувшись, зевнула издеваешься «Я лошадей лишь по телеку видела!» Вряд ли жениху было знакомо слово «телек». «То есть ездить верхом ты не умеешь?» Уточнил он, развалившись с кресла напротив моей кровати. «Умею! На скамье! В горизонтальном положении!» Съязвила я. «Кощей, а давай вы без меня поохотитесь?» а я, как примерная невеста, зелья поварю и за детьми присмотрю. «Дети поедут с нами!» Решил добить меня этот образчик мужской самоуверенности. Я смерила угрюмым взглядом и штаны, и кафтан, и сапоги хозяина дома и уточнила. «Тебе так не нравятся твои гости, поэтому ты решил натравить на них этих два ураганчика? Они же от леса одни щепки оставят!» «Не оставят!» Кощей поднялся и направился к двери. «Ты же хотела за ними присмотреть! Вот и насладитесь природой втроем!» Дверь захлопнулась. Я, не сдержавшись, пожелала одному самоуверенному умнику помучиться несварением желудка в течение суток и вызвала служанку. «В небольшой комнатке рядом с моей спальней Стояли широкий железный таз вместо ванны и рукомойник с глиняным кувшином вместо умывальника. Привести себя в порядок самостоятельно было тяжеловато. Дом родителей в деревне радовал практически всеми удобствами. Здесь же... Нет, я точно прибью Юльку. Осталось только до нее добраться. Закончив утренний эмоцион, я села на кровать. Нужно было подумать. О многом. На лошадях мне ездить до этого момента никогда не приходилось. Не то, чтобы я их боялась. Нет, отношения наши скорее можно было назвать прохладными. Ну зачем взбираться на спину лошади, если есть велосипед, самокат, мотоцикл на худой конец? Да и прогуляться можно. Родители, кроме коз, свиней и кур, никакой живности не держали. А потому и от коневодства я была далека. И сейчас, услышав слова жениха, озадаченно вспоминала, как в древности ездили женщины. «Дамское седло? Да мне проще всю эту надоедливую компанию отправить отдыхать куда-нибудь на Кудыкину гору!» Служанка нервно икнула. Я заставила себя смотреть на мир более приветливо. «Тебя звать как?» — обратилась я к конопатой полной девчонке лет двенадцати прислуживающий мне сегодня. «Аглая, госпожа ведьма!» Почтительно пробормотала та. «Скажи, Аглая, в доме есть черный ход?» Ребенок почему-то посерел. Н «Не знаю, госп...» «Ясно!» Почувствовав себя мучителем малолетних, оборвала я заикание придется ехать в сарафане в дамском седле на ладонях снова появились искры на подоконнике вспыхнула синим пламенем вязаная салфетка аглая заверещала я прикрыла глаза и тяжело вздохнула отлично день начался появившийся кощей легко потушил пожар кинул на меня так и сидевшую на кровати в длинной плотной ночнушке ироничный взгляд шикнул на Аглаю и сообщил, что у меня на передевание не больше пятнадцати минут. «А завтрак?» – уточнила я. «Там поедим!» Дверь снова захлопнулась. Я искренне повторила свое пожелание, заставив испуганно ухнуть чересчур впечатлительную служанку. Через пятнадцать минут я в сарафане попроще, без макияжа, зато с в относительно длинные волосы лентами и в обуви, очень похожей на лапти, только сделанной из кожи, спускалась под присмотром пугливой Аглаи в холл. Жених, гости и дети уже были готовы. Ждали только меня. Марья, одетая так же, как и я, окинула меня презрительным взглядом. Понять бы почему. Вроде дорогу я ей не переходила. Мужчины, включая Кащея, посмотрели оценивающе. Я ответила всем равнодушным взглядом. Ехать никуда не хотелось, тем более с детьми. Перед глазами стояли картины полавшего в пожаре леса, чумазой Ники и разозленного хозяина дома. Ничего хорошего от этой поездки я не ждала. Позади дворца оказалась деревянная конюшня с лошадьми и тремя конюхами. Пока я разглядывала здание и высокие стойла, с любопытством попавшего в современный город Неандертальца, гости расселись по коням. Ванька явно красовался перед Никой, горцуя в седле. Сама дочь уже сидела на невысоком сером коне. Я постаралась загнать глубоко внутрь страх за ребенка. — Как там Кощей, — сказал. — Личная защита? Ничего не случится? — Вот и проверим. Если что, я этот дом самолично по камешку разберу, а его хозяина с огромным удовольствием на зелье пущу. Уверив саму себя в несвойственной мне кровожадности, я с сомнением посмотрела на крупного меланхоличного черного коня, которого высокий седой конюх с почтением подвел ко мне. Живность ответила мне насмешливым взглядом. «Да уж, то коты разговаривают, то лошадь издевается». Сказка одним словом. «Госпожа ведьма!» Обратился ко мне, робевший конюх. «Позвольте вам помочь!» «Позволила!» Стараясь не показать гостям свою неуклюжесть, я сама не поняла, как оказалась в импровизированном женском седле. Попыталась поёрзать, конь подо мной заржал. «Да, милый!» Я тоже не в восторге от этой задумки. Рядом хмыкнул Кощей, уверенно чувствовавший себя в седле. Смешно ему гаду. Посмотрела бы я, как он справился бы с современной мне техникой. «Тебя и Нику будут страховать конюхи!» Любезно сообщил мне жених, тронул за поводья и направился во главу нашей колонны. «Двое парнишек? Лет по пятнадцать каждый!» Оба конопатые, как и Аглая. Аккуратно забрали и у меня, и у дочери поводья. Страховать они будут. Как же? Тот, что вел моего коня, то и дело посматривал на меня с напряжением. Будто каждую секунду ожидал какой-то пакости. Ехали медленно. Видимо, и за нас с Никой. Но народ не жаловался. Ванька находился рядом с дочерью. Гости и кощей чем-то переговаривались. Я осматривалась. Мощенная крупным природным камнем ровная дорога вела к широкому зеленому лугу, видневшемуся неподалеку. За ним выселся лес, отсюда казавшийся темным и страшным. Впрочем, мне ли ведьми лесов боятся Ехать было неудобно. Зад потихоньку начинал болеть. Мой щет к Ёльке постепенно увеличивался подруга называется. Хоть бы намекнула о всевозможных пакостях, что ждали меня в ее загородном доме. Зачем она вообще сбежала? Боялась Кощея? Юлька? Сейчас, как говорит Ника. Моя дрожайшая подруженька в пять лет не побоялась отбить испуганного котенка у взрослых мальчишек, а в пятнадцать наспор прыгнула с парашютом. Так что безбашенность – её второе имя. Значит, не боялась? Или боялась, но не кощею Тогда кого? Кого-то из гостей? Кто тут такой страшный? Или, может, пыталась наладить свою личную жизнь? Только не здесь, а в том, нормальном мире. Ну, так могла завуалировано сообщить о необычных соседях и подарках судьбы. Или не могла. В общем, я все больше и больше... Ощущала себя, как-то муха в паутине. И зловредным пауком представляла я не Кощея, а именно Юльку. Я настолько углубилась в свои мысли, что не сразу осознала, лошадь стоит, причем довольно давно. «Ты там приклеилась?» – насмешливо поинтересовался Кощей. Он уже спешивался и сейчас стоял рядом, с интересом поглядывая на меня. Видимо, хотел понаблюдать, как я собираюсь слезать. С трудом сдержав рвавшийся с языка русский народный, я посмотрела вниз. Земля не радовала. Слишком далеко находилась. Сломать шею с такой высоты, конечно, довольно трудно. Но вполне возможно, с моим-то везением. «Прыгай, красная девица!» — предложил появившийся рядом змей. «Я поймаю!» Кощей поморщился, но сказать ничего не успел. Рядом объявился Соловей. «Тут не так высоко. Представь, что с лестницы спускаешься!» — наставительно произнес он. «Умники! Стоят втроем, довольные, смех кулак сцеживают. Нашли себе забаву!» Невдалеке послышался шум, а потом детские голоса. Мое сердце замерло. «Ника! Она ведь тоже на лошади ехала, она...» Я так и не поняла, как в следующую секунду оказалась в крепких мужских объятиях. «Ну и куда ты рвешься?» Поинтересовался Кощей, без стеснения обнимая меня. «Ника!» «И что с ней?» «Ника это та девчушка, что сейчас лихо гоняет?» Заинтересованно спросил змей. Если бы меня не держали, я бы села прямиком на землю. Гоняет. Лихо. Эту ягазу ни на секунду без внимания оставить нельзя. Оказалось, не гоняет. Ванька, неплохо знакомый с другом Кащея, затеял бежать с ним на перегонки. Ника, конечно же, вмешалась. Ну да, как же это развлечение без моей дочери. В общем, дети, как же ребята, горцевали вокруг непонятного персонажа. Он изредка для вида тоже активность проявлял, и все были довольны. В лагере, разбитом расторопными слугами, уже стояли шатры. На земле были постелены ковры для желавших провести время на свежем воздухе, а на коврах расставлена разнообразная снедь. Я повернулась к шедшему рядом жениху. — Это точно охота, а не плотный завтрак на свежем воздухе? Хащей пожал плечами. «Те, кто отправится в лес, вернутся голодными. Те, кто останется в лагере, смогут утолять свой голод все время. И потом ни те, ни другие не пролезут в дверь». Буркнула я, представив себе эту обжираловку. На меня неодобрительно посмотрели все трое мужчин. «Нельзя быть такой прижимистой, Даша!» наставительно сообщил мне Соловей, приглядываясь к выставленным блюдам и, как мне показалось, размышляя. «С чего начать? Со стерляди, моченых яблок или запеченного поросенка?» «Причем тут прижимистость?» — возмутилась я. «Вы же объедитесь, и потом на лошади не поместитесь». «Хорошая жена из тебя получится!» Послышался сзади негромкий одобрительный голос того самого лиха. «Правильное! О добре своем думать надо, беречь его!» Я покраснела, потом побледнела, наткнулась на насмешливый взгляд Кощея, обиженно фыркнула и сбежала в один из шатров. «Чревоугодники! Пусть хоть обожрутся!» Шатер порадовал прохладой и полумраком. Усевшись на один из ковров, разложенных на земле, я подтащила к себе подушечку-думку, оперлась на нее спиной и замерла в позе «Отстаньте все от меня, я отдохнуть от вас хочу». Сволочи! Притащили в непонятный мир, окружили неадекватными сказочными персонажами и еще требуют чего-то. Юля, я тебя лично этими самыми руками придушу. Бухтела я долго, Правда, только про себя. А потом полог шатра откинулся, и внутрь залезли Ника с Ванькой. Вот же неразлучная парочка. Ванька старше Ники на год, но такой же безбашенный, как и она. «Мамочка, а почему ты здесь?» затрещал ребенок. «А Кощей сказал, что ты обиделась. Мамочка, почему ты не ешь? А там, на том ковре...» «Фрукты и сладко! Мамочка!» Я мысленно сосчитала сначала до десяти, потом до двадцати. Помогло мало. «Ника, Ваня, сказку хотите?» Беспроигрышный вариант. Конечно, они хотели. Моя болтушка сразу замолчала и уставилась на меня в ожидании. В сказочном царстве, в далеком государстве жил-был однажды злой призлой принц. В высокой каменной башне все время сиднем сидел, никого из людей видеть не желал. Начала я импровизировать, вспоминая на ходу все прочитанные ранее сказки и фантастические истории. И была у него жар-птица, красивая, с хвостом длинным, огненным, перья длинные золотом и серебром отливали. А уж когда петь начинала, все вокруг заслушивались. Снаружи послышались удивленные возгласы, а затем громкий петушиный крик. Любопытная детвора выскочила из шатра первой. Я заставила себя подняться и направилась за ними. Охотники, видимо, только недавно оторвались от импровизированных столов, в лес пока и не думали углубляться, а потому чудо юда с золотыми крыльями и огненным хвостом кольцом обступили все гости но и кощей естественно. Именно он на мою беду и вспомнил о сильной и безмозглой ведьме, считавшейся его невестой. «Дашенька!» Голосок медовый, а в глазах молнии блещут. Того и гляди, кого-то Кондратья хватит. «Невестушка моя милая, кто это?» «Жар-птица!» Ника ответила за меня, переключив внимание щуда птицы на собственную персону. Мама сказку нам рассказывала о злом принце и его жар-птице. Конское ржание принадлежало змею. Через секунду он гоготал, как богатырский конь, хватаясь то и дело за плечо соловья, чтобы не упасть. Хотя, судя по всему, соловей тоже не прочь был найти опору. Трясло его не слабо из глаз слезы лились. Лихо с Марией, самые адекватные на поляне. Многозначительно переглянулись. «Даша, ты жар птиц когда-нибудь видела?» Поинтересовался мягко-лихо. Птичка, между тем, прекратила орать и с интересом разглядывала нашу компанию. Я качнула головой. «Откуда? В моем мире их не водится!» «То есть ты при придумала?» Простонал змей, красный от смеха. «Просто придумала, а она появилась!» «Повезло тебе, кощей с невестой!» Приторным тоном сообщила Мария. «Вот же собака женского пола!» Согласившись с моими нецензурными мыслями, непонятная птичка выгнула шею в сторону моей обидчицы и зашипела, как заправский гусь. Кощей и Лиха расщедрились на ухмылке. Соловей со змеем фыркнули. Марья сморщила нос, но на этот раз почему-то смолчала. Вдоволь поиздевавшись над несчастной ведьмой, горе-охотники, включая Марью, все же направились в лес. Мы с детьми из страны птицы остались в лагере. Ника и Вика, молодые биологи-любители, обступили то, что я считала жар птицей и начали ее активно изучать. Найдя развлечения для детей, заняв их на какое-то время, я с чувством выполненного долга уселась на один из ковров. С сомнением посмотрела на безоблачное небо, но решила, что солнце пока не очень жарит, а значит, можно посидеть, погреться, поспать. Я сама не заметила, как уснула. Снился мне почему-то пихто, быстро удиравший под матерок мужиков по деревенским улицам от агрессивно настроенного и громко каркавшего Васьки. Потом эта парочка свалилась в ближайшую канаву, начала драться и активно ругаться. «Мама! Мамочка! Мама!» «Нет, это не Васька. Если вдруг окажется, что ей ругалась дочь, а не несчастный кот, то придется посадить ее на хлеб и воду хотя бы на полдня. С этими мыслями я нехотя открыла глаза. На меня смотрела смесь кота и зайца. Длинные вытянутые уши серого цвета, приплюснутый широкий нос, круглая, как блин, морда, огромные, явно перепуганные синие глаза, то и дело моргавшие на этой морде. Рыжий пушистый хвост и аккуратные лапки того же цвета однозначно принадлежали коту. «Ряу!» – жалобно сообщило создание. Я скосила глаза на почему-то притихшую Нику и чересчур спокойного Ваню. «Это кто?» «Ряу!» – настойчиво повторила нечто. Словно отвечая ему, закаркала рядом жар птица. «Ника!» — позвала я дочь. «Ты уже наказана. Не усугубляй, пожалуйста. Кто это?» «Шушиндра!» Вылез из-за спины дочери племянник Кащея. «Кто?» — не поняла я. «Ну, как Шашига, только пушистая!» — пояснила тихо Ника. — Мамочка, ты очень сердишься? — Нет, — честно ответила я, вспомнив о жар-птице. — Не сержусь. Но на сутки ты лишена и сладкого, и мучного. Ребенок тяжело вздохнул. Трагическая актриса в ней погибает.